Глава 23. Всем стоять! Кому сказал? Я машинально прижал к боку Маю и уставился на державшего нас на прицеле Егорова. Мы не дошли до поселка каких-то несколько метров, когда он выскочил нам навстречу с ружьем наперевес. Какого черта? Заткнись! Руки вверх, чтобы я их видел. Жорнул, смешно ведь! Устало заметил я, краем глаза, наблюдая за Сашей, который я знал. Мог уложить Егорова голыми руками. Тот бы и глазом моргнуть не успел, не то чтобы выстрелить. «Смешно тебе, а мне вот как-то не очень. У меня здесь народу 50 человек. И за каждого я в ответе». «Хорошо, что ты об этом вспомнил. Опусти ствол», — приказал Саша, «пока ты этих самых людей не покалечил». «Ты мне еще покомандуй». «Жор, опусти». Вмешался я, Утратив всякую надежду, что этот безумный день когда-нибудь закончится. И плевать, что рассвет разгорался на горизонте багрянцем. Я его не чествовал, понимаете? Ночь была. Все еще это бесконечная ночь. И не подумаю, пока вы не расскажете мне, что за дерьмо здесь происходит. Кто вас послал? На кого вы работаете? Саша уставился на меня в ожидании команды или решения. «Жор, опусти пушку». Нам только этого шоу не хватало. Обсудим все в конторе, слышишь? Опусти. Я что, похож на дебила? Да не похож. В том-то и дело. А значит, умом понимаешь, на чьей мы стороне. Ни черта я не понимаю и не верю никому. Или выкладывай, кто тебя послал, или... Жора не договорил, только дулом взмахнул с намеком. И на май уставился. Она, вон, думаю, на правительство работает. «А вы с ней заодно?» Майя закусила губу и покачала головой. Егоров еще больше насупился. И зная Жору, я прекрасно понимал, как глупо ждать, что он уступит. Выбор был небольшой. Рассказать ему все как есть или вывести его из игры. Но я не мог себе этого позволить. Егоров был одним из немногих на буровой, кому я доверял. И на кого мог положиться. Жор. Я же уже тысячу раз объяснял, что моя здесь оказалась случайно. А ты? А я Андрей Север, Жора. И работаю сам на себя. Где-то в стороне, не одобряя моего решения открыть карты, выругался Саша. Но мне было как-то плевать. У нас не осталось времени на глупости. Нужно было заканчивать с этим дерьмом. Ну что, первый шок прошел? Тогда пойдем в контору. Я тебе в двух словах очерчу ситуацию. Если бы у меня остались хоть какие-то эмоции, чувства, я бы, наверное, рассмеялся тому, как комично вытянулась Жорки на лицо. Но в тот момент я ничего не чувствовал, лишь тупую боль под ребрами и дикую, сбивающую с ног усталость. Ты же... Вы же не шутите? Какие уж тут шутки, Жор, и мы вроде с тобой на ты. Пойдем, не здесь же мне тебе все рассказывать. На самом деле, в последние дни нам удалось узнать очень многое. Картинка почти сложилась, и я еще раз в этом убедился, когда озвучивал ситуацию Югорову. Оставалось лишь одно большое «но», на которое мы пока не нашли ответа. Миха не мог желать моей смерти, а значит, он не был причастен к покушениям. Тогда кто это был? Тот, кто хотел зайти на Салим вместо меня? Очевидно. Непонятно только, как этот кто-то заставил Миху выступить против того, Кого он одержимо любил? Любил? Господи, ну какой же пиздец? Как вообще? Как такое возможно? Я задавался этим вопросом снова и снова. Я методично воскрешал в памяти каждый наш день, каждую проведенную вместе секунду. Выискивал хоть какие-нибудь намеки, знаки, которые я по глупости или наивности не замечал. Я гадал, были ли они эти знаки, и был ли у меня хоть какой-то шанс осознать, что происходит. А чем больше я об этом думал, тем сильнее укреплялся в мысли. Нет, мне бы даже в голову такое не пришло. Настолько это было дико. Неправильно. И вообще будто не про реальную жизнь. И уж тем более не про мою. И я винил себя. Господи, как я себя винил. За собственную недогадливость и беспечность. Ведь, может, если бы я все понял, мои родные, близкие были бы живы. Если бы я только понял, Ты есть этот Ковалёв сейчас здесь?» Остановился в доме шамана. «Тот комнаты сдает туристам. Какой-никакой доход?» «Почему его просто не задержать?» «Испугнуть более крупную рыбу? Хватит уже того, что сюда Золотов заявился», заметил Саша. «Это чуть было не спутало все наши карты». «Мне жаль», прошептала до этого молчавшая Майя. «Бедная моя девочка. Сколько же ей пришлось пережить за эту ночь. И как хорошо она держалась». Я перехватил ее ладони и усадил себя на колени. Плевать, что на нас смотрят. Плевать. Не ей надышаться надо. Без нее я бы вообще вряд ли пережил эту ночь. Ты ни в чем не виновата. Шепнул ей в волосы и еще крепче сжал в руках. Моей ничего не сказала. Лишь с благодарностью, как мне показалось, потерлась носом о мою грудь. И что теперь делать? Ждать пока белые выйдут на заказчика, и ситуация прояснится. «Хорошенькое дело!» — буркнул Жора. «Он все еще терялся в моем обществе, но в то же время не изменял себя. Ворчал и не стеснялся вываливать свое недовольство». «Георгий Вячеславович, поверьте, если бы у нас были причины думать, что рабочим угрожает опасность, мы бы предприняли все необходимые меры, чтобы их оградить. Заметил я, понимая его обеспокоенность» обращаясь к нему со всем уважением, которое он, безусловно, заслуживал. Егоров зыркнул на меня из-под бровей, хотя, как зыркнул, он вообще с меня глаз не спускал все это время, разглядывая так пристально, будто я был экспонатом кунцкамеры. Наверное, выискивал черты Андрея Севера в том мужике, в которого я превратился. «Мы ж вроде на «ты» договорились». «Договорились». «Вот хорошо». «И еще. «Майя уедет сегодня». Мне невыносимо было произносить это вслух, но я был должен. Так что, боюсь, опять мы останемся без фовара. Саш, как там с обратной дорогой, кстати? Вы обеспечите безопасный маршрут или мне подключать Золотова? Обижаете. все будет в лучшем виде. Встретят в аэропорту и проводят до дома. Да и там приглянут. Это подразумевалось само собой. Я прикрыл пекущие глаза и кивнул, выражая благодарность за оперативность. Золотов мог помочь, да, но для меня было делом чести обеспечить безопасность своей женщины собственными силами, дать понять своему будущему тестю, что теперь она моя забота, расставить приоритеты, потому как, видит Бог, мне совершенно не нравилось то, как он покровительствовал ее бывшему. В аэропорт ее отвезешь ты. Андрей, не начинай. У меня четко поставленная руководством задача. Сохранять мне жизнь? «Ну так вот, моя жизнь в этой женщине заключается. Это понятно?» Майя с силой сжала пальцами мою руку и громко засопела мне в шею. То ли расчувствовалась, то ли готовилась запротестовать, не знаю. Да и пофигу мне было, если честно. Это был как раз тот вопрос, в котором у нее не было права голоса. «Ой, а я ищу тебя. А ты здесь. Здравствуйте!» Мы синхронно обернулись на звук. Или переминалась с ноги на ногу у порога, бросая короткие взгляды из-под ресниц на Егорова. Я бы порадовался за него, за то, что его терпение, похоже, дало свой результат. Но отупение, чёртово отупение! «Привет, а сколько времени?» Моя удивленно осмотрелась по сторонам. «Шестой час. Я пришла помочь. А что, не нужно было?» «Нужно. Тем более, что я возвращаюсь домой, и надо напоследок побаловать мальчиков». К удивлению, Элик не стала ничего спрашивать. Просто посмотрела на Маю так пристально, будто все понимая без слов, и закусила щеку. Ну, мы тогда, наверное, пойдем? Нет, ты должна выспаться, запротестовал я. Шли вторые сутки без сна, и Майя выглядела такой измученной. В самолете высплюсь, не выдумывай. Мая, нахмурился я, а она улыбнулась и неуклюже соскочила с моих коленей. Угу, твоя. Кто же спорит? Я не об этом. А я о том. Ну не оставлять же мне 50 мужиков голодными только потому, что ночь я она не договорила, вовремя вспомнив, что мы не одни. И неопределенно взмахнула рукой. Саш, присмотри за ними. Ты издеваешься? Вот именно. Мы сами справимся. В курсе кого бояться? Бояться? Вскинула брови Илик. А вот я не знаю. Вмешался в разговор Егоров. — Кого? Ну, как он хоть выглядит, этот ваш? Я задумался, похлопал по карманам. Вообще, бумажник мне здесь был без надобности, но я его один черт таскал. По привычке, что ли? Достал кошелек из кармана, а там фотография старая. С самой первой нашей с ним вахты. Миха стоял по пояс в снегу и улыбался в камеру. Мне улыбался. Там, где не было ничего, кроме боли и пустоты, поднялась звериная ненависть. Я вдруг впервые в жизни поймал себя на мысли о том, что могу убить. Запросто. Хладнокровно. Да-да. Если бы Миха попался мне в тот момент под руку, я бы его убил. Вот этого стороной обходи. Фото старое, но он не сильно изменился. Это Шмайков. Знаешь его? Сталкивался несколько раз по работе. Мерзкий тип. Да, более чем. Так почему я раньше этого не замечал? «Илик!» «Да, георгиевич Вячеславович». «Ну вот опять! Ты же меня вчера Жорой называла!» Илик смутилась и опустила взгляд к полу, а Егоров напротив закатил глаза. Наверное, привык, что у них шаг вперед, два шага назад, и уже не удивлялся. «Так, ладно, с этим мы разберемся, уверенно заявил он. «Ты, главное, вот этого урода запомни, и если увидишь, держись от него подальше!» Или опасливо покосилась на фотографию, взяла ее в руки и тут же выпустила, будто обжёгшись. «Эй, что такое? Ну-ка, посмотри на меня!» А она не смотрела. Она попятилась назад, пока не уперлась спиной в стену. На ее лице был написан такой непередаваемый ужас, что даже я проникся. Что ж говорить про Егорова? Остекленевший и направленный, будто вглубь себя взгляд, пугал до чертиков. Мы с Маей переглянулись, совершенно не понимая, чем была вызвана такая реакция. «Илик». «Это он». «Что, милая?» «Это он. Я все-все вспомнила. Это тот человек, который... Он что? Он снова здесь?» Илик так и не сумела озвучить то, что с ней произошло. Но никому, ни единой душе в этой комнате этого и не требовалось. Все и так знали, что случилось с тем страшным летом. Об этом все-все знали. Егоров моргнул, дернулся, словно марионетка, и ринулся к двери. На полпути его перехватил Саша. С удивительной для такой комплекции силы оттеснил в сторону и заорал: Приди в себя, слышишь, ты не станешь в это вмешиваться! Я убью его! Я его убью! О, -о, -о как я понимал его чувства! Больше других понимал. Но тем не менее, я не мог допустить, чтобы он исковеркал свою жизнь и Илик. Оно того не стоило. «Месть того не стоила». Это то, что я понимал головой, но все еще не мог объяснить сердцу. «Он свое получит. Ты меня слышишь? Он заплатит за все, что сделал. Просто дай нам немного времени». Убеждал я, помогая Саше удерживать Жорку на месте. Егоров был таким здоровенным бугаем, что сам он долго не продержался бы. А где-то в стороне Мая утешала Илик. Гладил ее по волосам и что-то успокаивающе нашептывало ей на ухо то и дело бросая на нас обеспокоенные, наполненные ужасом взгляды. Я же пока не анализировал то, что случилось. Отгородившись от этих мыслей, я думал лишь о том, как обуздать ненависть отчаянно отбивающегося от нас мужика. Мужика, отравленного жаждой мести. И я не уверен, что нам удалось бы взять над ним вверх. Помощь пришла оттуда, откуда не ждали. «Не надо, Жора, они правы. Не трогай его». «Ради нас!» — прошептал Илик. И все. Из Егорова будто батарейки вытащили. Он обмяк. Отступил на шаг, сбрасывая наши руки. и тяжело опустился в свое потрёпанное кресло. Остаток дня до отъезда Майи я держался на голом упрямстве. Я терпеливо ждал хоть каких-то новостей от братьев Белых. Пытался работать, но ни черта не получалось. Я выгорел изнутри. И ничего во мне не осталось. Лишь пепел. Даже провожая Маю домой, я не испытывал тех чувств, которые должен был бы испытывать. Настолько я был оглушен.